Эпизод четвертый. МИД Норвегии. Виктория Терраса. 5 октября 1999 года. Главный советник Министерства иностранных дел Берн Бранхеук стремительно шел по коридору. Полминуты назад он вышел из кабинета, а через 45 секунд должен быть в совещательной комнате. Он играл мускулами плеч, сознавая, как они выпирают под пиджаком, ощущая, как натягивается материя. «Вот она, латиссимус дорси, спинная мышца, развитая у лыжников». В свои шестьдесят Бернт выглядел не старше пятидесяти. Не то чтобы он был вечно занят своей внешностью, просто следил за собой. Это не слишком сложно, каждый день выполнять физические упражнения, которые ему даже нравились, зимой проводить пару часов в солярии и регулярно выщипывать седые волоски из кустистых бровей. «Привет, Лиза!» — бросил он, пробегая мимо к Молодая практикантка вздрогнула от неожиданности и успела лишь слабо улыбнуться ему вслед, но он уже исчез за очередным поворотом коридора. Лиза недавно получила диплом юриста. С ее отцом Бранхиок когда-то учился в школе. Лиза работает здесь всего три недели. Отныне пусть знает, что главный советник МИДа, самый большой начальник в этом учреждении, знает ее в лицо. И он, конечно, сможет ей помочь при случае. Уже подлетая к двери, Бранхиок услышал гул голосов. Он посмотрел на часы 75 секунд. Затем вошел, мгновенно окинул взглядом совещательную комнату и отметил, что присутствуют представители всех заинтересованных инстанций. «А, вы, значит, и есть Бьярный Мюллер!» Он широко улыбнулся и через стол протянул руку высокому тощему мужчине, сидевшему рядом с Ханной стерксон начальником полицейского управления осло «Мюллер, вы ведь НОП? Nope. Я слышал, вы участвуете в горно-лыжной эстафите на холмен колинской трассе!» Это была одна из уловок Бранхеуга. Так он составлял первое впечатление о новых знакомых. То, чего не давало ни одно резюме. Ему особенно нравились такие вопросы и профессиональные сокращения, вроде НОП, начальник отдела полиции. Бранхеуг сел, подмигнул своему старому другу Курту Мейрику, начальнику службы безопасности полиции, и принялся рассматривать других людей за столом. Еще никто не знал, кому же будет поручено общее руководство, так как теоретически представители всех инстанций Управления делами премьер-министра, полицейского управления Осло, службы разведки Министерства обороны, сил быстрого развертывания и, собственно, Министерства иностранных дел находились в равных условиях. Совещание было организовано по инициативе УДСПМ, управделами премьера, но ни у кого не было сомнений, что ответственность за операцию будет возложена на руководство полицейского управления ОСЛО во главе с Ханной Стёрксен и службу безопасности Курта Мейрика. А секретарь из управления делами сидел с таким видом, будто сам не прочь порулить. Бранхиок закрыл глаза и стал слушать. Обмен любезностями прекратился, гул голосов постепенно утих. На секунду воцарилась тишина. Но потом началось шуршание бумаги, щелканье ручек. Все начальники, как водится, явились со своими личными референтами на случай, если после встречи придется свалить вину друг на друга. Кто-то откашлялся, но, во-первых, этот звук послышался не из того угла комнаты, а, во-вторых, перед выступлением откашливаются не так. Наконец кто-то сделал глубокий вдох и приготовился говорить. «Давайте начнем», — сказал Бернт Бранхеук и открыл глаза. Все взгляды устремились на него. Каждый раз одно и то же. Приоткрытый рот стат секретаря кривая усмешка госпожи Стерксен, означающая, что ее обладательница знает всю подоплеку происходящего а у остальных пустые глаза, устремленные на него, и в них ни те, ни подозрения, что все уже давно решено. Я рад приветствовать вас на первом заседании Координационного Совета. Наша задача — обеспечить безопасность четырех самых значимых людей на планете во время их пребывания в Норвегии. Послышались сдержанные смешки. 1 ноября, в понедельник, в страну приезжают лидеры ОП Ясера Рафат, израильский премьер Ихуд Барак, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и, самое главное, в 6.15 в столичном аэропорту Гардермоен приземлиться самолет с американским президентом на борту». Бранхёк быстро переводил взгляд с одного лица на другое и, наконец, остановил его на своем новом знакомом Бьярне Мёрлере. — Что, прямо скажем, не такая уж государственная тайна, да, — добавил он и так добродушно рассмеялся, что Мюллер тут же забыл всю свою нервозность и тоже засмеялся. Бранхиок широко улыбнулся, демонстрируя крепкие зубы, ставшие еще белее после очередного посещения стоматолога. — Мы не знаем точно, сколько человек приедет, — продолжал он. «В австралию у президента было две человек сопровождения, в Копенгагене – тысяча семьсот», – послышал суропот. «Но, судя по моему опыту, можно сделать предположение, что, скорее всего, будет человек семьсот». Говоря это, Бранхеок знал, что его предположение вскоре подтвердится, так как несколько раньше ему по факсу прислали список из 712 желающих приехать. «Кто-то, может быть, подумает, зачем президенту столько народа для всего лишь двухдневного саммита. Семьсот, если мои расчеты верны. Именно столько человек было с императором Фридрихом Третьим, когда он в 1468 году поехал объяснять папе римскому, кто в мире хозяин». Снова смех. Бранхеук подмигнул Ханни Стерксон. Эту фразу он вычитал в газете «Автонпостом». Затем он всплеснул руками. «Я думаю, не нужно объяснять, как мало времени у нас осталось. И это означает, что нам следует проводить координационные собрания ежедневно в десять часов в этой комнате. И пока эти четверо ребят на нашей ответственности, забудьте про все остальное. Никаких отпусков и отгулов, никакие болезни не будут вам оправданием. Есть вопросы? Или можно продолжать?» «Но мы полагаем», — начал стат — «депрессия в том числе», — оборвал его Бранхеуг. Бьярный Меллер невольно расхохотался. «Но мы», — снова начал стат — пожалуйста, Мейрик», — вдруг повысил голос Бранхеуг, — «а?» Шеф СБП Курт Мейрик поднял свою блестящую бритую голову и посмотрел на Бранхеуга. — Вы ведь хотели рассказать нам о том, как СБП оценивает возможную опасность? — спросил Бранхеук. — Ах, это, — сказал Мейрик, — у нас есть с собой копии. Мейрик был из стромся и говорил на характерно непоследовательной смеси родного диалекта и букмола. Букмол — норвежский книжный язык на основе датского, в отличие от лансмола, основанного на диалектах. Он кивнул женщине, сидящей рядом с ним. Бранхеог тоже посмотрел на нее. Без сомнения, не накрашена. Короткие темные волосы небрежно подстрижены и сколоты нелепой заколкой, а ее синий шерстяной костюм поистине вызывал тоску. Но хотя она чересчур серьезно хмурила лоб, как это часто делают сотрудники женщины, опасаясь, что иначе их не воспримут всерьез, Бранхеогу все это даже нравилось. У нее были нежные кори глаза, А высокие скулы придавали ей аристократический, почти не норвежский вид. Он видел ее и раньше, но тогда у нее была другая прическа. Как же ее звали? Кажется, что-то библейское. Рахиль, Ракель. Может, она недавно развелась, тогда ее нынешняя прическа вполне объяснима. Она наклонилась к портфелю, который стоял между ней и мэриком и взгляд Бранхиога непроизвольно скользнул по ее блузке но та была застегнута под горло, и ничего интересного увидеть не удалось. Интересно, ее дети уже ходят в школу. Может, пригласить ее на ужин в какой-нибудь отель в центре? «Я думаю, будет достаточно короткого устного резюме», — произнес он. «Хорошо». «Я только хотел бы сказать, — прежде начал стать секретарь, — может, дадим Мэрику закончить, а потом ты будешь говорить сколько тебе угодно, Бьерн?» Бранхеок впервые назвал статс-секретаря на «ты». «СБП считает, что угроза покушения или иного члена вредительства наличествует», — сказал Мейрик. Бранхеок улыбнулся. Уголком глаза он заметил, что то же самое сделала и Ханна стерксон Шустрая девица превосходно сдала экзамен по праву, незапятнанный бюрократический послужной список, «Может, стоит как-нибудь пригласить ее с мужем к себе на обед?» Бранхеок с женой жили в просторной бревенчатой вилле у границы с Нурбергом. Только лыжи надел и начинай прогулку. Бернт Бранхеук любил свою виллу. Но его жене она казалась чересчур мрачной. Старое темное дерево ее угнетало, и лес вокруг ей вовсе не нравился. «Да, пригласить на обед...» старый бревный и форель, которую он сам наловит, это будет правильный сигнал. Позвольте вам напомнить, что четыре американских президента погибли от рук убийцы. Авраам Линкольн в 1865 году, Джон Гарфилд в 1881, Джон Кеннеди в 1863 и... Э, Мэрик повернулся к женщине с высокими скулами и по ее губам прочел забытое имя. — Ну да, Маккинли в э, 901 первом, — добродушно улыбнулся Бранхёк и взглянул на часы. — Точно. Но на протяжении американской истории были и другие покушения. На Гарри Трумэна, Джеральда Форда и Рональда Рейгана во время президентства также устраивались серьезные покушения. Бранхёк кашлянул. Вы забываете, что в нынешнего президента несколько лет назад стреляли, или, по крайней мере, обстреляли его дом. Это верно. Но мы не рассматриваем подобные инциденты. Их очень много. Я позволю себе сказать, что за последние лет двадцать на каждого американского президента было совершено по дюжине покушений, а то и больше. Просто пресса об этом не очень-то распространялась. А почему? Начальнику отдела полиции Бьярна Меллеру. Показалось, что он задал этот вопрос про себя, и он очень удивился, услышав собственный голос. Он сглотнул, заметив, что все внимательно смотрят на Мейрика, ожидая ответ, но помочь ничем не мог и беспомощно посмотрел на Бранхеуга. Советник утешительно подмигнул ему. — Ну, как вам известно, обычно раскрытие покушений не трубят, — сказал Мейрик и снял очки. Они были похожи на очки инспектора Деррика из фильма «Очки-хамелеоны». Такие очень любят рекламировать в каталогах. К тому же, как известно, покушения почти так же заразны, как самоубийство. Кроме того, мы, сыщики, не любим рассказывать о наших методах. «Какие охранные мероприятия планируются?» — прервал его статс-секретарь. Женщина с высокими скулами протянула Мейрику листок. Тот на очки и начал читать. В четверг прибудут восемь сотрудников спецслужб, и мы начнем прочесывать отели, изучать маршрут поездки, проверять на благонадежность тех, кто будет непосредственно рядом с президентом и инструктировать наших полицейских. Я думаю, что дополнительно мы привлечем людей из Румерики, Аскера и Берума. «Для чего?» — спросил статс-секретарь. «Преимущественно для охраны, американского посольства, гостиницы, где будет жить сопровождение, автопарк, короче говоря, всех, кроме президента. и чем будет заниматься непосредственно СБП и спецслужбы». «Что-то мне не верится, что вам хочется заниматься охраной, Курт», — ухмыльнулся Бранхёк. При этих словах Курт Мейрик натужно улыбнулся. В 1998 году, во время совещания министров экономики в Осло, СБП отказалась выставлять охрану, ссылаясь на то, что, по их данным, риск был минимален. На второй день конференции Управление по делам иностранцев обратило внимание МИДа на то, что один из норвежцев, утвержденный СБП на должность шофера для хорватской делегации, боснийский мусульманин. Он приехал в Норвегию в 70-х и получил норвежское гражданство, но в 1993 м его родители и четверо братьев и сестер погибли из-за резни, устроенной хорватами в Мостере в Боснии и Герцеговине. В его квартире при обыске нашли две ручные гранаты и написанное им письмо самоубийцы. Конечно, журналисты об этом не пронюхали, но последовала такая головомойка, что дальнейшая карьера Курта Мэрика висела на волоске, и, если бы не бернд Бранхеук. Дело замяли после того, как парень, который занимался непосредственным утверждением персонала, написал рапорт об отставке. Бранхеук уже не помнил, как звали того молодого полицейского, но сотрудничество с Мэриком с тех пор шло со скрипом. Бьорн! Бранхиог хлопнул в ладоши. «Теперь нам всем ужасно интересно, что ты хотел поведать миру. Валяй!» Бранхиог скользнул взглядом по лицу соседки Мейрика. Мгновенно, но успел заметить, что та смотрит на него, точнее, в его направлении. Однако взгляд ее был безразличным и отсутствующим. «Вот бы поймать этот взгляд!» Понять, что в нем таится, и эта мысль уносила его все дальше и дальше. Кажется, ее зовут Ракель».